Последние полчаса фестиваля гости и участники выглядели особенно радостными. К счастью, плод стараний Харуюки, впрочем, вряд ли он вложил даже 1% тех усилий, что затратила на свою работу Черноснежка. Проект Коэнзи 30 лет назад пришёлся по вкусу тем друзьям, которые его ещё не видели. Черноснежка заметила, что всем пойдёт на пользу, Возможность внимательно рассмотреть, хоть и недалёкое, но всё-таки прошлое из 2017 года, которое во время представления школьного совета промелькнуло за мгновение, а также задуматься над ним. Затем они отправились в роковое кафе «Звериное царство», организованное вторым «Б». Их встретила организатор проекта, коллега Харуюки по комитету за уходом Идзеки Рейна, и со словами «Перед». «О, председатель, ещё раз пришёл?» Провела их к столу. Как и в прошлый раз, они заказали напитки, названия которых связаны с животными. Чиури остановила свой выбор на «непослушном котёнке», а «черноснежка» на «закатном вороне». Затем они отправились на сцену, устроенную в задней части классной комнаты, где все девушки в восьмером сфотографировались на память в нормальных костюмах, наложенных дополненной реальностью. Фука скомандовала, чтобы все, кроме Черноснежки и Чиури, спустились со сцены. Наконец она подмигнула Хоруюке так, что у него чуть кровь не застыла в жилах, и приказала «Действуй, Ворон-сан!» «Это приказ моего учителя! Не могу же я отказаться!» Твёрдо сказал себе Хоруюке, после чего залез в глубины настроек примерочной программы и сменил выбранные девушками меховые костюмы животных на меховые костюмы животных «С». Оставшиеся на сцене черноснежка и Чиури пару секунд не понимали, что происходит, а когда заметили, что их одежда полегчала примерно на 90%, возмущенно завизжали. «Ну как, Хару?» – тихонько спросил Такому. Харуюки плелся в самом конце процессии – покинувший звериное царство. Поправив очки, верный друг задал уточняющий вопрос. Сфотографировать успел? Да, но она подключилась ко мне и все стерла. Понятно. Восстановить сможешь? Вряд ли, но попробовать попробую. Если я чем-то могу помочь, скажи. Хорошо, свяжемся потом. Услышав эти тихие переговоры, Шедшая перед ними Чиури обернулась и смирила их подозрительным взглядом. «О чем это вы шепчетесь?» «Да так ни о чем!» Дружно ответили единственные бёрстлинкеры мужского пола Нега Небюлас и синхронно замотали головами. 15 часов дня. Объявление об окончании культурного фестиваля застало Харуюки в углу школьного двора. Вновь раздались аплодисменты, через минуту начавшие стихать словно успокаивающийся прибой. Весёлые школьники, пришедшие на фестиваль с семьями и друзьями, покидали территорию через парадные ворота, обмениваясь впечатлениями. Завтра их ожидал день уборки, послезавтра – выходной, перенесённый с воскресенья, а после него от фестиваля не останется и следа. Но в отличие от прошлого года, в этот раз хароюки казалось – что его жизнь уже никогда не будет прежней. «Ох-ох-ох, ну вот всё и кончилось!» Ника потянулась, вздохнула и добавила. «А, может, соберёмся дома у Харуюки?» Не успел Харуюки что-либо сказать, как послышался ответ Черноснежки. «Я бы тоже хотела, но мне теперь нужно писать отчёт. И освобожусь я не скоро так что не выйдет. А мы можем и без...» «Не выйдет!» «К тому же все устали. Лучше разойтись по домам и отдохнуть до завтра». «Ну ладно». Ника недовольно фыркнула, но почти сразу же зевнула. Понимая, что командир всё равно будет упрямиться, Парт решительно схватил Ату со спины и подняла в воздух. «Мы возвращаемся в Неримо. Спасибо, было весело». «Парт, ещё раз поздравляю с восьмым уровнем». Проговорила Фука, её старая соперница. И тут же добавила, «А теперь скажи, как мне тебя называть в реальности, раз мы теперь и тут знакомы?» «Зови меня Мья, Фу». «Хорошо. Надеюсь, в ближайшее время сразиться с тобой, Мья». «Хей!» Парт кивнула. Ника сказала на прощание, «В следующий раз вы к нам приходите!» И они удалились через ворота, растворившись в толпе. Вслед за ними вперёд вышла Фука ведя за руку Рин. «Ещё раз хочу поблагодарить тебя, Ворон-сан. Спасибо за то, что спас Рин и Эша». Она поклонилась так низко, что Харуюки поспешил ответить. «Это не только моя заслуга. Мы же все вместе старались. И вообще, это вы уничтожили тело». «Но началось всё именно с твоего желания спасти Рин». Фука улыбнулась. Рин сложила ладошки, И тоже почтительно поклонилась. «А мы с братом тоже от всей души благодарим тебя, Арита. Я готова на всё, чтобы вернуть этот долг. И потому постараюсь как можно быстрее притворить в жизнь план учителя». «Какой ещё план?» Задумался был Охарой Юки, но поспешил ответить на поклон Рин, которая снова расчувствовалась и шмыгнула носом. «Я тоже очень рад» что вы с братом смогли вернуться к Усакабе. Передай Эшу, что я с нетерпением жду нашей следующей битвы. «Да, конечно!» – кивнул Арин. Следующей вперёд выступила Акера, тоже повернувшись к Хороюке. «Я тоже должна поблагодарить тебя. Вечно холодные глаза за красное оправа очков сейчас смотрели чуть мягче. Спасибо, что спас меня из заточения у Имперского замка». Я долго мечтала о том, чтобы вернуться в этот мир и сражаться с остальными плечом к плечу. Нам не удалось найти ответы на все вопросы, но постепенно мы решим все загадки. Пока мы вместе, нас никто не остановит. Напоследок Фука, Рин и Акера еще раз поклонились, после чего тоже прошли сквозь праздничные ворота. Скорее всего, Фука собиралась развести всех по домам. Когда они пропали в толпе, Утай забегала пальцами в воздухе. «Я тоже скоро пойду домой. Только покормлю сначала, Хоу. Большое спасибо за приглашение». «А, давай я тебе помогу». Поскольку Хороюки был председателем Комитета по уходу за животными, его ответ звучал вполне естественно. «Нет, сегодня я и одна управлюсь. Арито-сан, ты устал гораздо сильнее, чем тебе кажется». «Советую поскорее вернуться домой, как следует поесть, принять ванну и вздремнуть». Утай говорила в точности, как старшая сестра. Хотя на самом деле младше него. Харуюки попытался возразить. Но Утай незамедлительно нанесла добивающий удар. «Это мой приказ, как суперпредседателя И широко улыбнулась. Её с усмешкой поддержала Черноснежка. «Именно Харуюки». Доберись домой и отдохни, иначе не останется сил на завтрашнюю уборку. Чири и таккуму одобрительно кивнули и харрыюки ничего не осталось, как согласиться. Он собирался было спросить их: не пойдут ли они домой вместе с ним? Ведь этот день был долгим и утомительным для всех. Но оказалось, что Чири должна успеть на собрание в секцию лёгкой атлетики. а Атакуму ждут на аналогичном собрании в секциикенда. Хароюки даже не успел предложить дождаться их, как они уже начали прощаться. Э -э -э «А, да, Синамия, передавай привет Хоу», — вспомнил он. «Обязательно передам». «И да, сэмпай, меня очень впечатлило ваше представление. Чио, блины были замечательные. Тако, ваш танец был прекрасен. Вы все молодцы». В ответ раздался дружный Хор, и ты тоже. Утай, естественно, набрала эти слова в чате. Именно в этот самый момент Харуюки отчётливо почувствовал, что культурный фестиваль подошёл к концу. Конечно, оставалась ещё уборка. Но для класса 2С она сводилась лишь к демонтажу панелей и расстановке парт со стульями. Скорее всего, на неё не ушло бы и полдня. Стоял последний день июня. Впереди ждал июль. Месяц триместровых контрольных, конца учебного года и начала летних каникул. Время текло и остановить его невозможно. Будущее неумолимо выдавливало настоящее в прошлое. И потому Харуюки понимал, что должен ценить каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Только так можно вернуть долг людям, которые подарили ему свою дружбу. С этими мыслями, Хароюки решительно помахал рукой и вышел из школы через ворота, оформленные в виде огромных часов.